Клёпа, устроившись на штабеле блоков пекриновой кислоты и потягивая из кружки остывший чай, степенно рассказывала об обстановке в поселке Добрыня, ломы, кислый, рассевшись на низких чурбаках, внимали каждому его слову. Химики молчали. Лишь мэр иногда позволял себе вмешаться в рассказ парня. Левкина они поначалу ворот на землю положили. Это чтобы все, кто входит и выходит, могли видеть, что он утыкан болтами кругового. Тупо. Все болты одинаковые. Круговская мастерская только одно отличие им придает. Пулевидный точечный наконечник. Только как наконечник рассмотреть, покуда болт в ране? Глупая идея. Да и бабы начали возмущаться. Кому охота на жмура по 30 раз в день таращится, да и видок у Левкина не товарный был, хоть бы переодели, сволочи, как грязный мешок там валялся. Говорят, из штанины у него рак выполз на глазах у зрителей. В общем, его в итоге убрали. Даже не знаю куда. Гнаты до этого орал, что южане наших прикончили, а тут вообще. Собрал мужиков всех у коровника и сказал, что с кругом война будет. Добрыня, мол, возможно, у южан в плену, спрятан где-то, надо отбивать. Добровольцев звал для похода на них. И как? Были добровольцы. Пентюх и Слива вышли, Гарикова Нихин тоже. Из новеньких один Гришка. Щетинкин вроде бы фамилия у него. О, как! «Ну, Гришка, вроде бы парень серьезный. Обижен он просто чем-то на круга или еще кого-то из их верхушки. Не знаю подробностей, но вроде с девкой какой-то это связано. Все беды из-за баб. Он потому к нам и перекинулся. А Гарик удивил. Он ведь все время орал, что пацифист. Ни на одной войне его не видели». У меня даже руки чесались, что-нибудь с ним сделать за уклонение от воинской обязанности. Вот значит, каков его пацифизм. А Пентюх и Слива... Эх, да их, если вместе сложить, то получится ровно половина дебила. Навоюет с такими гнат. Ох, навоюет. И что этим гениям тоже автоматы выдали? Не. Автоматов у них на своих не хватает. Я точно не знаю, но вроде бы у них человек 15, не больше. В основном народ из команды Абая. Пара ребят из арсенальщиков. Да русик. Русик? Это пучеглазая шельма везде найдет свое грязное место. Так что, автоматы не у всех? Да хорошо, если у половины. У остальных видел пистолеты, я в них не разбираюсь, но похожи на ментовские. Думаю, они в центре катастрофы, раскопали развалины райотдела или линейщиков хозяйства. А может, все-таки вагон с военным грузом? Да вряд ли. Автоматы короткие, как у ментов. Я один рассмотрел вблизи, не новый он, затаскан. Да и вряд ли автоматы с патронами вместе перевозить будут. «Ну, если так, то хорошо. Вряд ли в милиции патроны ящиками держали. Да даже если порошку у них всего, то это все равно дофига. Что против них сделаешь? У нас даже мушкетов нет. Все оружие в арсенале заперто на сто замков, и эти твари охраняют со всех сторон. Клёпа, ты скажи, где они расположились, как охрана поставлена». Да не знаю я толком, где они расположились. Но больше всего их у арсенального бастиона крутится. Наверху по стенам постоянно парочка автоматчиков расхаживает. На поселковых стенах их нет, там наши стражники дежурят. Как обычно, четыре поста. У них даже мушкеты не отбирали. Так и сдают от смены к смене. Я это точно знаю, потому что в утренней смене дежурил на речной стене. На воротах постоянный караул арков. Их тоже никто не стал заменять. Но народ как себя ведет, что говорят? Народ, Клепа выразительно покосился на лома. Чтоб не материться при слабоумных, скажу просто. Народ в больших непонятках. Говорят всякое, в том числе и то, что южане тут ни при чем и что это Гнат все устроил. Но есть мнение, что круг тоже замешан. Всем интересно, что дальше будет. Но никто не хочет принимать в этом участие. Народ просто не знает правду. Узнает Хана, Игнату и Абаеву, и их мальчикам. И автоматы не спасут. Только я вам не советую идти к поселку со знаменем в руках. Всадят в вас пару магазинов и заявят, что это южане из своих арбалетов достали за 10 километров. По мне так надо ночи дожидаться. Влезть в поселок и пришибить парочку. Отобрать калашею и все. У нас будут свои серьезные стволы. Жаль только, что маловато нас. Я, вы, до да грызков. Ты на себя глянь, член-член с глазами, не выдержал лом. Настроят из себя чегевару. Гевару. свои, прям как дети. Будут у нас бойцы. Я думаю, что сюда Олег сейчас летит на всех парусах. У него на Варяге пара десятков опытных ребят плюс команда. Вооружены хорошо, конечно, автоматов нет. Но дай мне выбор, получить рану от мушкета или калаша, я бы выбрал калаш. О, ну тогда можно не дергаться, надо дождаться, когда Олег вернется. С ним, думаю, мы этих тварей спокойно задавим. А сейчас мне топать назад пора, обеденный перерыв вот-вот закончится, надо в мастерскую успеть. Хотя можно и не торопиться, не накажете же вы меня за прогул. Клепа, ты в мастерскую иди и вежливо там у Алика отпросись, чтобы не настораживать своим исчезновением. Дело у меня к тебе есть. Олег ведь если сюда идет, то ничего не знает про обстановку. Надо встретить его до Фрионы на Наре. Так что мчись туда пулей и карауль варят. Там расскажи всё и скажи Олегу, чтобы спрятал корабль среди островов. А сюда пусть двигается дальними тропами в обход, чтобы никто их не увидел. И не медли. Думаю, в начале ночи он уже может к Кустю подойти, Олег Шустрый, да и вниз по идти просто. Ну, спасибо. А сапоги скороходы выделите? Да нары от нас не сказать, чтобы очень близко. Клепа, А кому сейчас легко? Я бы и сам побежал, да только нельзя мне. «Ладно, я не в обиде. Вы тут, главное, не высовывайтесь, ждите. И вы, химики, ведите себя прилично. Если с нашим уважаемым мэром что-то случится, вы будете огорчены последствиями. Попробую договориться с Саликом насчет лошади».